Глава 36. Навались, приглушённые голоса прорезались сквозь тьму. Я открыл глаза, но светлее не стало. "Держу, тащите его, тащите!" появился свет. Я узнал просторечный говорок деда, на душе потеплело. Кто-то бесс церемонно поволок меня за ноги, всё тело отозвалось болью. Я застонал и принялся грязно ругаться. Мелькнуло голубое небо, за спиной раздался звук падения чего-то тяжёлого, а потом раздался взволнованный голос. Осторожнее ты, он ранен. Голоса продолжали доноситься словно через толстый слой ваты. Да он цел почти, ребята, успокаивающе произнёс дед. Я вижу, хоть и не знахарь, «Подпалённый токма, как курёнок, во как загибает!» В голосе деда послышалось одобрение и что-то вроде отцовской гордости. «Мой крестник, етить вас в душу!» Меня ухватили крепкие руки и поставили на ноги, словно я был не девяносто-килограммовым дядькой, а малышом-трёхлеткой. «Вставай, что ли!» – сказал дед, заботливо отряхивая меня от пыли. В госпиталь пойдём. Поможут, может, там тебя чем. Дружок-то твой маньяк, уже давно там отдыхает. Маньяк? Он жив, как он? Я мгновенно забыл о беспокоящих меня ожогах, садинах и головной боли. Да не говори так. Жив, говорю же. Нормально с ним всё. С ним такая история вышла, скил Я сразу и не узнал Петросяна среди тех бойцов, что помогали деду доставать меня из-под завала. Там мои бойцы в доме одном, на втором этаже, затихарились, воины-герои, блин. Третий взвод. И тут к ним через оконный проём Рубер влетает, как они и сказали. Только говорят: мелкий и в броне. И дыра у него в груди. Вот такена. Петросян показал руками размер дыры. Они его на всякий случай на прицел взяли, обступили со всех сторон. Вроде как мёртвый. А он как глаза распахнёт, да как скажет, чётким таким хрипловатым басом. Я его достал. Так они и когда он прилетел-то, чуть не обделались, а тут так и вовсе чуть не посидели. Ну, дальше они поняли, что это квас. В общем, они и так отходить собирались, ну и кваза этого маньяка, как оказалось, с собой утащили. Только дырку закрыли, чем могли, даже вца ему в пасть влили и уперли. А в госпитале его Борн поглотал. Очень много сил на него потратил. А скребер что, и сдох? Задал я очень интересовавший меня вопрос. Петросян при упоминании скребера на стандартном кластере поморщился, но смолчал. А дед ответил. «Померла зверюга». «Это вы знатный трофей взяли! Ох, знатный!» В огромной госпитальной палатке осунувшийся и усталый Борн посмотрел на меня, как Ленин, на мировую буржуазию. Печально и с укором. Молча кивком указал на стул, стоящий рядом с брезентовой стенкой. Когда я устроился на нём, знахарь поводил руками рядом с моими ушами – И ватное проклятие с них наконец-то спало, а вместе с ним утихла и головная боль. Борн выдал мне баночку с мазью, и я незамедлительно начал смазывать ею свои ожоги, на что знахарь одобрительно кивнул и посоветовал: "С одни тоже смажь". Мазь приятно холодила и смягчала болевые ощущения, поэтому, как только я закончил обработку своих повреждений, облегчённо выдохнул и расслабился. На секунду закрыл глаза и провалился в сон. Укатились и вко крутые горки. Денёк выдался не самый лёгкий. Разбудил меня громкий, чёткий, почти уставной крик. "Товарищ Борн, разрешите обратиться к товарищу Скилу!" прокричал вытянувшийся по стронке боец. И так неуместно и кривовато все это прозвучало, здесь, в улье, что я невольно поморщился. «Обратился бы ты лучше в пень, балбес!» В полголоса устало рыкнул на него Борн. «Тебя кто учил орать в госпитале?» «Виноват», — гораздо тише сказал балбес. «Скилл вас срочно вызывает генерал. Мне приказано вас доставить». Так и хотелось сказать... Доставляй, раз приказано, но неси вместе со стулом, ибо задницу от него я отрывать очень не хочу. Но боюсь этот бравый ваяка, явный из новых пополнений спецтуры, всё у него ещё по уставу, постарается выполнить приказ и утащить меня на стуле. Поэтому я со вздохом поднялся и сказал: "Веди. Солнце уже клонилось к закату, а значит проспал я, сидя на стуле немало. А боец, двигаясь до отвращения энергичной и бодрой походкой, привел меня к другой палатке. Военного образца, как и госпитальная, но гораздо меньше. Войдя в нее, я увидел не одного генерала, а целое собрание сильных мира сего. Вокруг широкого стола сидели холод, глава стаба Нора, Филин ночбес рока, хирург в той же должности только в наре, Миломан начальник снабженцев и хозяин самого крупного развлекательного комплекса в окрестностях Горки, ещё один член совета управляющего роком и начальник строителей, ещё пара незнакомых мне рейдеров и дед возглавлял это собрание генерал Начальник, или точнее будет сказать, главнокомандующий спецуры. «Проходи, Скилл, садись!» Генерал указал на свободный стул. Так я и присоединился к этому высокому собранию. Грязный, в пропылённой, местами обгоревшей, местами перемазанной кровью одежде и так и не снятом лёгком бронежилете, что само собой тоже чистотой не блистал. Но собравшихся мой внешний вид нисколько не беспокоил, да и не один я здесь выглядел потрепанным. «Итак, все в сборе», – объявил генерал. «К делу». Итоги боя. Сектанты разбиты на голову. От захваченных пленных удалось выяснить, что секта «Детей Улья» действовала при активной поддержке килдингов, что подтверждает наши предположения. Сейчас четвёртая бригада при поддержке спецроты выдвинулась на зачистку баз секты. Выводы мы все просто обосрались, прорычал генерал и добавил, чуть сбавив обороты. Все, кроме присутствующих здесь Кила и Деда. Но мы, господа, командующие союзной армией, облажались по полной. Наши потери колоссальны. Уничтожена батарея 90-миллиметровых орудий, так долго собираемая нами. Миномётная батарея также была уничтожена, не успев сделать ни единого выстрела. Не единого, твою мать. Фонарщик, твоя разведка проспала почитай целый полк. Молчи. Генерал ткнул пальцем в незнакомого мне рейдера, по-видимому, фонарщика. Лучше молчи. «Почти полностью уничтожен танковый корпус. Потери личного состава и лёгкой бронетехники подсчитываются». «Танковый корпус почти полностью уничтожен», — говоривший незнакомый мне Рейдер, сделал над собой усилие перед тем, как озвучить имя самого страшного из кошмаров Улья. «Скребером». «Это так», — кивнул генерал Рейдер. Но не появись эта тварь, уничтожившая также и львиную долю элитников, я не знаю, какими были бы результаты боя. С уверенностью могу сказать только одно. Скилл и Маньяк очень вовремя её прибили. За что честь им и хвала. Эти рейдеры, в отличие от нас, господа, вообще сработали на отлично, и мы все здесь им очень обязаны. Собравшиеся одобрительно загудели, а мне сделалось даже как-то неловко. Генерал помолчал немного и продолжил уже спокойно. Я надеюсь, все извлекли из случившегося правильный урок. Итак, предлагаю в дальнейшем в случае, при котором возникнет необходимость собирать союзную армию штабов Нары, Спицуры и Рока назначать её командующим одного человека, кого именно решать на берегу, и его приказы выполнять беспрекословно. Никаких больше игр в демократию во время ведения боевых действий. Голосуем? Все подняли руки. Поднял руку и я, удивляясь про себя тому, что этого правила не существовало раньше. Ну, хотя, может, просто не возникало раньше подобных ситуаций в союзе 300-ав. Теперь немного о приятном, продолжил генерал. В Скребере было обнаружено пять белых жемчужин. Вот они. Генерал вытряхнул на ладонь из небольшого кожаного мешочка пять мутно-белых шариков. Две из них я предлагаю отдать скилу и маньяку. Скребера, конечно, завалили мы с маньяком. Однако я и на это не смел надеяться. «Ведь белый жемчуг — это настоящее сокровище!» «Да за такое люди глотки друг другу рвать готовы!» «Я полагал, что сильные мира сего постараются наложить лапу на все жемчужины, от нас же постараются откупиться какой-нибудь компенсации, а после и грохнуть по-тихому, чтоб языки не распускали о такой несправедливости!» «А не слишком ли жирно?» начал было Горкий, но генерал перебил его. Я не закончил. Две из них я предлагаю отдать Скилу и Маняку, остальные главам союзных штабов по одной каждому. Все остальные трофеи поделить на четыре. Повторю, четыре части. По одной штабам и одну Скилу и Маняку, чтобы компенсировать частично белые жемчужины, отданные штабам. Объясню для непонимающих ситуацию. Вклад в убийство Скребера союзных войск, если и есть, то минимальный. Мы просто сработали на живкой, если говорить грубо. Скребер исключительно трофей скилла и маньяка. Правда, скилл с маньяком на момент убийства этой твари тоже являлись частью союзных войск. Чуть задумчиво проговорил генерал, но тут же прервал кромольную мысль. а могли бы и не являться их заслуга перед нашими штабами и так велика короче голосуем кто поддерживает моё предложение большинство подняли руки а чуть погодя решение поддержали и остальные единогласно подытожил генерал у меня всё кто ещё может что-то сказать о текущей ситуации или у кого-то есть вопросы Ответом стало молчание. Тогда собрание считаю закрытым. Скилл, подойди. Я подошёл, и генерал протянул мне две белые жемчужины. Спасибо. Я с благоговением принял сокровище, внешне пытаясь сохранить лицо и не радоваться уж очень откровенно. Тебе спасибо, спокойно ответил генерал. Люди повставали со своих мест, начали разговаривать, разбиваясь на небольшие группы, но из палатки ещё никто не выходил. Я вышел первым и стрелой понёлся в сторону госпиталя. Только бы маньяк был сейчас в состоянии принять жемчуг. Сполошив усталого и раздражённого борна, я справился у него, где я могу найти маньяка и получив ответ, узнал, может ли он принять белый жемчуг. На что Борн ответил, что, конечно, может, и я не скрываясь поспешил к маньяку. Маньяка я нашёл по указанным координатам, и он даже оказался в сознании. С ходу подлетев к нему, я показал ему белые жемчужины. Смотри, что у меня есть. Глотай одно. Да, мне сказали, что ты справился со скребером. Слова маньяка звучали чуть заторможено, а сам он зачарованно смотрел на жемчужины в моей руке и не спешил брать одну из них. «Мы справились», — поправил я. «Ну же, бери». «Брат, я тут подумал», — прогудел маньяк. «Те способности, которые открывает мой новый вид... Короче, может, мне стоит повременить, спри...» «Да говорить я ему не дал». «А ну, глотай, балбес». Я оттянул нижнюю клыкастую челюсть маньяка и закинул туда жемчужину. Вторую тут же забросил себе в рот и проглотил. В животе ненадолго потеплело. Больше от пожирания самого дорогого сокровища в улье я ничего не почувствовал. Ну а чего я, собственно, ожидал? Звуков, фанфар и фейерверков? Или какого-нибудь волшебного снисхождения на меня силы, Всё, процесс пошёл. Маньяк станет вновь нормальным человеком, а у меня, вероятнее всего, откроется новое умение, но не мгновенно же. Ты же понимаешь, какое это соблазн для окружающих. До да нас завалят за эти жемчужины раньше, чем мы из военного лагеря уйдём. Помолчали. Потом я рассказал маньяку об окончании схватки со скребером. о том, как меня потом нашли под завалом и о последующем собрании у генерала. Мощный мужик этот генерал, в общем, закончил я. Мощный и справедливый. Стронг, кивнул маняк, чуть подумал и добавил. Четвёртая часть всех трофеев. Так мы и брат, почти богаты? Почти, согласился я. Не знаю, брат, Стикс или какой-то другой бог, Но кто-то нас точно любит.